Губернатор у вас дома. Артем Козюханов. Последний гренадер. Действующие лица. Станкевич Андрей Афанасьевич, 33-й губернатор Тобольской губернии. Кремор Вильгельм Оскарович, исправник, обрусевший немец. Деспот Зинович Гаврил Александрович. ротмистр гвардии старец Толстогузов Павел Яковлевич Александра Фёдоровна его жена Действие первое 19 июля 1912 года Хозяйский кабинет в резиденции Тобольского губернатора Из приёмной заходит губернатор Станкевич за ним Семенит и исправник Кремер Послушайте, Кренер, я читаю ваш аэропорт, и, и меня просто лотер обберет. Вот вам, Христос, ваше высокопревосходительство, не словечко-с, не черточки-с, не циферки-с. Вам что, обратно в надзиратели захотелось? Зерного не жнете, рекрутов не поставляете, хунхузы откуда-то завелись. Где вы их подхватили? Это же не в шати в Озное. Китай в сотне тысяч вёрст от нас. Откуда? Я же вас уволю к чёртовой матери. Отставка. Слышите? Отставка. Без выходного пособия и пенсиона. Андрей Фанасов, <связь> бога побойтесь. <связь> вот вам крест. Не словечком не соврал с вашего высокопревосходительства. <связь> Всё как есть пишусь. Да на что мне ваши как есть? Хоть бы соврали по мелочи где-нибудь. Для порядка. Ревизия приедет. Знаете, что будет? Гоголя читали? Как же-с, читал-с. Порка будет-с. Будет. И еще какая. Ох, что ж за ноя в ковчег мне достался. Табор цыганский. Один исправник подозревает. по-русски говорить не умеет. Этот немец свой огнёт врать его в детстве не научили. Вы хоть когда-нибудь в жизни врали, Кремер? Единождыс Андреев Афанасьевич. Единождыс. Ятинош тыс. Я ведь вас научу, Кремер. Я вас так научу. Вас министерство сбьёт отсюда за такие дела, и меня с вами за одно. А я месяца тут еще не прослужил, господи! Ну, говорили ж в суде, оставайся, Афанась, у нас. Ну, куда тебе? Нет, мы ж теперь, божьей милостью, действительный статский советник. Нам же губернию подавай. Ах, и этот еще свалился на мою голову. Проваливайте! Вон отсюда, Вильгельм Оскарович! И без хороших новостей не возвращайтесь! Слушаюсь. О-о-о! Тут гвардеец к вамс. Почему без беклада? Говорил. Да! Ну, на где вы его прячете? А, Андреев Афанасьевич, голубчик. Ну всё, царь, царь. И шиш куда из мировых судей прыгнул. А, а? Ай, да ну расстройство одно. Принял корабль почти месяц как, а уж за борт бросится худо. Ну, паб выкнешься, паб выкнешься. Ну, какими ветрами к нам? Так да, хоть какими? Так, всяка тут воздуха больше. Знаешь, в Питере слякоть 10 месяцев да. в году, в Москве жара несует светло, идико Иди всё. Да и думаю, Battle Kingdom провожу. Вот, значит, просился. А, мы с твоим отцом, конечно, э, царство небесное. Э, uh -huh. так, а ты-то сам где, господин гвардии ротмистр в Вильне? Не, мы в Москве теперь, брат, квартируем. Эх, ведь только вчера, вроде. Зауши тебя трепал, быструка такого. Ах ты. Пуерцо Цармэспергенер. Лидер Мнизер Аспергенер Андре Паласич. Я теперь ученик прилежный, жизнь научила. Ага, в Москве, говоришь, а? Натурально. Чувствую, надолго мы там. А чего ж? Ты 26 августа близится. Войну затевать будем. Хм, недаром помнится Россия, день Бородина. Э-э А! Ух ты ж! Я я и забыл совсем. А, совсем ты тут Андрея Афанасович мхом покрылся. Ну да, столетие же. Славный О. год семейный, но не пройдут содеянные в нём подвиги. Уже медали чеканили. Тьма. Угу, <свят> угу. Значит, э, подготовка идёт полным ходом. Ага. <свят> ага. <свят> Цирк это бродячие, я тебе скажу, а не подготовка. Праздник победы у них и ж ты. Да-то юбилейное. Угу. Uh -huh, uh -huh. Немцев понагнали машину эту синему опять снимать начали. Сума все посходили. То ворьё и стёрьём выпускать предлагают, uh -huh. то денег всем раздать хотят. Газет каких-то понаоткрывали. Uh -huh. И что самое смешное, никому на самом деле ни до чего дела нет. Буйное помешательство. Угу. Uh -huh. Я вот вот что спросить хочу. Э, uh внимаю. -huh. Как думаешь, А uh, у нас где-нибудь люди по 300 лет живут? Э-э uh, uh, Ну я э uh, когда э uh, на Кавказе служил, э uh, там говорят встречают. То Кавказ. Мне поближе к Истраме, откуда не мутя, а? Шутишь? Ну натурально, нет? Через год же 300 лет царствующему дому. Если все из-за Бородина такой бардак устраивают, так что же на 300 лет будет, представляешь? Не хоть русского, хоть поляка, лишь бы время то видел. Ну, не хватит же им мозгов действительно такой клич бросить по России. Перепись же была. Да что твоя перепись? А может, он прятался где, в глухой деревне? Угу. Мы фусаило, значит, искать хочешь. Ага. План просто безупречный в твоём духе. Ты же это, ну, ну не серьёзно. Слушай, у нас полковник один слышал, что тому, кто такого дика через год приведёт, миллион золота и Георгий второй степени дадут. А, а, -а, -а. а что ж, не первый. О, вот и мы с полковником думаем. В этом году за старика только орден Святого Владимира давать хотят. А то, может, брёшут. Хотел бы Владимира наши, а? В этом году? В этом. За старика. За деда. — За ветерана? — Ну? — Бородина? — Нет, Куликова поля. Конечно, Бородина. Я же тебе битый час рассказываю. Ты что как мешком прибитый, а, Андрей Фанасьевич? Полную Москву уже нагнали. — Ветеранов Бородино? — Ну, натурально. Ну, насчет полной Москвы это я, конечно, хватил. Но 25 человек набрали. Все равны, как на подбор. А при каждом ветеране губернатор... то, с какой губернии своего Аксакала привёз. Соревнования у них вроде как. Вроде как борзыми кичатся, меряются, у кого ветеран больше вспомнит да расскажет. Месяц вместе с нами, читай, в Москве торчат. Да иди ты. Четверть сотни. Двадцать шестого mm. только не хватает. Четырнадцать вроде как даже где-то что-то там воевали. Кто-то в ополчении был, кто-то в гренадерах. Это... Врут, конечно. Mm. Да только кто ж перед царём правду говорить будет, а? Да. Ну, а ты их самолично видел? Ветеранов той Бородинской битвы? Да вот как тебя сейчас вижу. Ага. Сидят себе детки, пыльные армяки. Даже при царе безставания разрешено. Да ну. Ну, а нет, каждый всё равно кряхтит и пыхтит, встаёт. Картузишка под козырёк хлопочут что-то. Кто пули до ядра на поле выкапыл, кто к пленным французам фидил, шрамыжников этих, кто Багратионовский редут удерживал. Кто-то говорит, даже Наполеона видел. Да ну, ну не может быть так. Да, конечно, нас... не может но... быть, конечно. Да но... только замешу ковса и старый мерин же ребёнком станет. Что ему не побрихать-то? Каждому побрички выдали, мы гвардия при них неотступна. Ещё и 300 рублей пенсионом пообещали каждому. кормят, поят. Чего ж Наполеона-то не вспомнить? И давно они у вас-то? Да месяц почти, говорю. Один вообще, говорят, помер. Так его спешно заменили. Ни комплекта быть не должно. И через день то дети из гимназии приведут, то дам из общества, то великие князья приедут на авто своих, лошади прочихаться не могут, а то и сам пожалуют. Но... Течь, конечно, дамочки, да детишки, им полезно. Достопримечательности нашли, понимаешь, да? Бред какой-то ты рассказываешь, Гаврила. Говорю уже, бордель крамешный. Столетия победы они празднуют над французами. Ага. На французских машинах приезжают, французские операторы это всё снимают. Французское вино, кринолины, проститутки болтают все без умолку по-французски да по-французски. Я вот не бельмеса. Как была тройка в табели, так и осталась. Стою в карауле, до да смеююсь про себя. Подумать только. Ну, кто это положено приврал. А, а вдруг и правда кто-то Багратиона видел, живёт. При мне 26-го ветерана покажи, а? Я его в целости в Москву привезу, царю покажу, ну и за тебя, славечка, замолвлю. Ты где же я его тебе найду? А ты не знаешь? Не имею ни малейшего представления. Такой человек, редкость, чрезвычайная. Значит, нет у тебя такого? У меня? В губернии, Андрей Фанатович, в губернии. Так был бы... Так его бы точно же в Москву испровадил бы. Так я и знал, что идею мою увезти захочешь. Ты меня совсем за дурака держишь, а? В латыни учил, так думаешь, я и олухом и остался, а? По-хорошему знать не желаешь. Да ты елены объелса, говрю. Совсем он в гвардии свой выпил. Что я его тебе из воздуха соткать должен? Не ври, не ври, точно знаю, в Тобольске он себе да. Владимирский крест забрать решил, скотина, а? Кто? Да. А я к тебе, как к отцову другу, по-приватному, как к человеку, а ты тфу! Ох! Да. Да себе горохово нашёл, да? Да я тебя одним ударом от головы до самой задницы. Голубчик, да опомнись. Ты что ж думаешь? Я его сейчас спрятать решил, а потом следом за тобой в Москву отправлю. Натурально. Натурально так и сделаешь. Раскусил я тебя, раскусил. Уже месяц, как он у тебя точно есть. У меня и бумага про то имеется. А, подожди, подожди. Какая бумага? Я тебя царю представить хотел. Хлопотать за тебя думал репетитор твою мать. Душонка суконная. Так, ну-ка, ну-ка. Так, современник Отечественной войны нашёлся. Э, старец э 17 лет от руду по по состоянию сил ехать не может, подписью за исправника. Что, не твой скажешь? Андрей Иванович, mm -hmm. бедас. Плохие наши делас. Oh, вот уж и свои из цены. Исправник Кример. Что же приключилось? Вильгельм Москорович. Господа, к нам едет фотографс. Вот за мной и щеки побежали. Uh, какой ещё к чёрту фотограф из биржевых ведомостей по крайне неприятному делус. <связывая> по какому штригей, Воскорович? Нам. Ну, до вас я сейчас. Ну, при прежнем губернаторес. Так, депеша былас. Ну, весной ещё Андрей Фанасович из Петербургас. Высочайшес. Велели по всей империи поискать почтенных старцев, кто хоть бы даже и 3 лет отроду будучи застал, Отечественную войну-с. Вот как? Точно так-с. Мы по губернии поискали, угу. никого не нашлись. Так в Петербург и отписали. Да что вы говорите? А что ж тогда это за дело неприятное? А ну говори, борда немецкая! Право яс. Как на исповеди говори. Предшественник ваш, так. Дмитрий Федорович Гагман, то же самое сказали-с. Был у меня в уезде старичок Садин, примилейчайший, самый старый из тех, кто в уме. Я исключительно для очистки, так сказать, совести о нём упомянул. Ну и что же ж то? А Дмитрий Фёдорович мне чуть ли не по лицу колотить началис, кричит под суд, высочайшее повеление. Извиняюсь, похерить надумал. сказали, что в уезде у меня дела по офис, не доимки, хоть одно хорошее дело говорят для губернии сделайс. В общем, велели в Петербург сказать, что есть такой старец у нас. А возраст существенно завысить. Я так и отписался. <связь> Я ему попытался его заразить, чтоб потребовать могут, так сказать, предъявить, тем более из столицы вновь депеша пришла. Не помнит ли наш старец что-то про войну? Дмитрий Фёдорович ответили, чтоб я его больно уж ветхим объявил, чтобы за дряхлостью лет его не трогали. Только, видимо, напутали что-то. А может, и не напутали, а всё дос приказ есть приказ. В общем, требуют предъявить старца. Я отвечал, как мог, что не доедет он, что без сознания с вовсе. Они, видимо, не поверили. Вот фотографа отправили к нам. Он из Симбирска уже телеграмму дал. Едет. Mm -hmm. А мне почему не докладывал? Так вы же меня за такое в городовые быс. Да я тебя за такое в каторжные. Тем паче-с. Так и не ваша то затея была, гагмана, предшественника вашегос. Вам-то оно что дало бы? Поздно уже. Обратно писать в Петербург, что ошиблись мы, как-то не по положению вам. Нынче-то м- mm захалине -hmm. сгниют, не отчура. Проклятый будь, гад анафемский, ты что ж натворил? Единжды ждес ваша высокопревосходительство. Свет, свят, истинно говорю, лишь раз грех на душу взялся, совралс. Раз в жизни соврал, и то, когда не надо было. На каторгу пойдёшь. Пойдёшь. Повешу! Повеситесь. Как знала маминка, говорила чиновникам, станешь не ври не воруйс, что всякая тайна явным становится. Раз соврал в жизни, и тут же такое несчастье-с. Ммм, ты что же думал, смутьян? Провокатор! Сэр! Угачовец! Не губите ради Христа ваше высокопревосходительство! А-а-а! Тихо-тихо-тихо! А порог этого фотографа не пускать! В шею его гоните! Никак нельзя-с! Его министр двора барон Фредерикс лично к нам отправились. О-о-о! Прикажите послать в министерство телеграмму, что ошибка вышла. А, -а, -а нет. Мне этого ещё не хватало. Как же быть? Эти права цухцванк. А. -а, -а. Неважнецкая такая диспозиция. Асадили нас, осадили Андреев Афанасьевич. Прорываться будем. Фотограф-то этот ваш, Денька, через три тут будет, верно? Ты, Андрей Афанасьевич, подумай, как быть. Гай револьвер, Гаврила. Да полный тебе, полный грех. Ты большой, Денька, я в вас застрелю. Фотографас? Тебя, башка-баранья, погубил, погубил, погубил. Подожди, ты обмозгуй все это. А я к тебе еще через пару Деньков наведаюсь. Делать-то, конечно, своё, а только как по мне, выворачиваться надо, отыгрываться. Ну, застрелиться всегда успеешь. Да и мне сам понимаешь, Владимира на шею охота. Подумай, Андрей Фанасович, подумай. Как же быть? Ваше высокопревосходительство, что делать будем с Ну. Ох. Ох. Так, прикажи старца сюда. О, вести. Э, давай ко мне. Всё, что у тебя на твоего милейшего старика есть, и без утайки. Слушаюсь.